ускорило взрыв. В кровопролитной стычке с христианским отрядом Эль-Газил убил собственноручно испанского генерала и взял в плен жену его. Донья Кармен, так звали ее, женщина редкой красоты, мужественно противилась всем обольщениям и даже насилием убийцы своего мужа. И удалось даже бежать и добраться до Эмира, которого умоляла о защите. Ослепленные прелестями христианки, которую слезы делали еще привлекательнее, Бен принял ее ласково и запылал к ней страстной любовью. Донья Кармен уступила, наконец, его мольбам, и нежнейшая страсть заменила признательность. Эльгазиль вышел из себя, когда увидел свою пленницу в объятиях человека, которого не смел принудить выдать ее. И без труда уверил Мавров, что страсти мира крестьянки-невойницы и, и власть этой женщины над ним становятся самым верным залогом всех бедствий, которые вскоре нагрянут на последних защитников Мавританской Испании. Бен Гунейя, несколькими соумышленниками об опасности его ожидавшей, слишком поздно решился употребить строгость против враждебных намерений. Попытка эта только разгорячила умы и доставила ему звание тирана. Обвинения, которые возводили на него сначала из подтишка становились сильнее и вскоре вышли из всех границ правдоподобия. Многие селения, отказавшись от повиновения, объявили себя независимыми. И пагубный пример этот мало-помалу нашел последователей, и бунтовщики, которых многочисленность... Уверяла вне наказанности, тайно занялись избранием нового государя. Посреди этих неудач, раздиравших сердце несчастного эмира, однажды явился к нему Эль-Газиль, возвратившийся с какой-то экспедиции. Зная все, он показывал вид, будто ничего не знает, и приветствовал своего родственника со всеми наружными знаками искренней дружбы и безграничной преданности. «Благодарю тебя за пламенное изъявление приверженности», — сказал доверчивый Бен-Гумея. «Но я опасаюсь, чтобы настоящие события не сделали их бесполезными». «К чему эти слова?» — это беспокойство, — возразил Эль-Газиль. «Наши марабуты не перестают предсказывать тебе победы. Мусульманские города основывают на тебе надежду близкого освобождения». Какие же мрачные привидения могут опечаливать твою великую душу в виду такой славной будущности? Удаление и недоверчивость подданных, меня избравших, я чувствую, что меня окружает бунт. Все втайне грозят мне, между тем, как я не могу открыть тех, которые обвиняют меня во мраке. Понимаешь ли ты моё унижение? Ты, может быть, единственный человек на верную дружбу, которой могу я ещё положиться. Твои советы могут мне возвратить спокойствие и силу. — Открой же мне все, — сказал Эль-Газиль. Ты знаешь мою преданность, и каковы бы ни были опасности тебя окружающие, в час битвы я явлюсь перед тобой. Бенгумея, обманутый двусмысленным значением этих слов, почел нужным открыть своему родственнику подробности от падения мавританских деревень. — Да защитят тебя небо и пророк Аллаха! — воскликнул эль со всеми знаками самого искреннего изумления. — Но я смею надеяться, что твои опасения напрасны. При том же, разве нет никого, кого бы ты мог подозревать в участии в подобном преступлении? Никого, чье влияние могло возбудить этот бунт? — Никого, — печально сказала мир. Но то, что я узнал, заставляет меня ждать еще ужаснейших бедствий. Государь, что бы ни случилось, надо уметь предвидеть все, надо немедленно принять решительные меры. Какие? Во-первых, собрать около себя верных мавров, занимающих каджар. Я сейчас же соберу людей, на которых могу положиться, и с этой силой весьма достаточной мы охраним твою царственную особу от всякого покушения изменников. Напиши же сам это повеление сказал Бенгумей и пошли его немедленно храброму а бен абу моему каиду в Каджаре. эль Эльгазили повиновался. эмир сам приложил свою печать к пергаменту и вручил им Ступай же, прибавил он.